Как собачка Соня нюхала цветы Больше всего на свете собачка Соня любила нюхать цветы Цветы были такие душистые, так приятно щекотали в носу Что понюхав их, Соня сразу же начинала чихать Чихала она прямо в цветы, отчего они пахли щекотали еще сильнее А собачка Соня чихала еще сильнее И так продолжалось до тех пор, пока у Сони не начинала кружиться голова Или не облетали все цветы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 spot.